Глава девятая Я сидела в кабинете и рассчитывала зарплаты и премии, прикидывала, какую оплату услуг могу предложить массажисту, если такие в городе есть. Аккуратно записывала перьевой ручкой в книгу расходов цифры, когда в дверь без стука влетела Дора и заявила, что к нам летят драконы. Спустя минуту я стояла перед ними, и пыталась выдать жизнеспособную версию, почему я так изменилась. И вообще. «Как я могу объяснить, что? Будьте добры, пояснить, Ваше Высочество!» — прикинулась я дурочкой, выкраивая время на раздумья. «Плохое качество изображения или то, что ваши сведения устарели?» Принц грозно сдвинул брови и мотнул головой. «Нет». «Объясните мне, почему вы прошли инициацию только в 25 лет и тем самым запустили ритуал отбора невесты для наследника?» «Кто? Я? Боже, какой еще ритуал? Ничего я не запускала». Во рту пересохло из-за страха ляпнуть что-нибудь не то. «Я была совершенно к этому разговору не готова. Должна ли Элиса знать о ритуале, инициации?» и о том, что в озере надо было давным-давно искупаться, я в душе не чаяла. У меня затряслись руки. Только не это. Со своей магией я хоть и нашла общий язык, однако не исключала, что на нервах выпущу силу из-под контроля. Надо срочно успокоиться и хоть что-то сказать. Наши родители погибли, когда мне едва исполнилось восемнадцать тихо выдавила из себя. «Возможно, они не успели рассказать мне о чём-то важном, но я понятия не имею, о каких инициаций и ритуале вы говорите». «Вы сейчас лжёте будущему императору-княжна», — подал голос рыжий дракон. «Я не лгу», — возмутилась. «Лжёте! Ваш портрет для книги родов был сделан два года назад». Тут указан ваш возраст и стоит подпись, что от инициации вы добровольно отказались. «Караул! И надо же было такому случиться, что мы с Дорой и мили ни разу не обсуждали портреты. И что мне теперь отвечать? Как оправдываться?» «Я и сейчас добровольно отказываюсь от всего, что мне эта ваша инициация даёт. Где подписать?» «Немного рисковато», — заявила я. Побратимы принца переглянулись, а сам он продолжал давить меня суровым взглядом. «Невозможно. Вы должны приехать в столицу и получить отказ от распорядителей сезона». Наконец процедил наследник. И тут случилась очередная катастрофа. элли Элиса! Что со мной?» Из конюшни выскочила растрёпанная Мелисса с подросшим котёнком на руках, и ринулась ко мне, продолжая голосить, не обращая ни на кого внимания. Лютик приполз в конюшню с перебитой задней лапкой, а я так разволновалась за него. Мне стало его так жалко. Я заплакала и принялась вытирать кровь, молила всех хранителей, чтобы вылечили Лютику лапку. И она прямо на моих глазах вылечилась, Элли, прямо раз, и всё. Рана затянулась, и Лютик побежал. Я его еле догнала, чтобы тебе показать. Княжна подлетела ко мне и сунула под нос кошачью попу. Я прикусила губу и на мгновение прикрыла глаза. Похоже, в сестре проснулась магия. И всё-таки целительская. Вовремя. Нечего сказать. Но и это ещё не всё. Из дома на крыльцо высыпали все пять наряженных в спортивную форму моих новых подопечных. Новых? значит, особенно пухлых, в спортивной форме, значит, в обтягивающих фигуры топиках и штанах, сшитых тильдой по моему эскизу. «Что здесь происходит?» призвал меня к ответу наследник драконьей империи. Стало ясно, что действовать надо быстро, пока еще чего-нибудь экстраординарного не произошло. мили «Отнеси котёнка к матери и прикажи пионе подать в гостиную чай с яблочной пастилой», — попросила я княжну, сделав большие глаза. Она очнулась, оглядела молодых мужчин и рванула в конюшню со скоростью горной козочки. Я развернулась к крыльцу. «Дамы, продолжайте разминку, занятие скоро начнётся!» — крикнула своим пышком и снова повернулась к гостям. «Господа, давайте пройдём в дом, и я попробую вам всё объяснить». Голос немного дрожал, но я уже собралась и старалась выглядеть невозмутимой. «Будем признательны», — холодно проскрипел принц и твёрдым шагом направился к дому. Я пропустила вперёд его побратимов и поплелась следом, отчаянно взывая про себя к Лолите, Пусть срочно явится и скажет мне, что будет, если Мелиссу заберут на учёбу и потом выдадут замуж. Это сойдёт за выполнение мной договора или нет? Но, к сожалению, хранительница назов не явилась. Мы с драконами устроились в гостиной. Взволнованная Дора трясущимися руками разливала чай по чашкам. Я дождалась, когда она уйдёт, и начала издалека. Как я вам уже говорила, наши родители умерли семь лет назад. Это был несчастный случай. Мы возвращались из гостей и попали под камнепад. Я сама чудом осталась жива, но сильно заболела. Потрясение было настолько глубоким, что я впала на целых семь лет в состояние апатии. Я не хотела даже с кровати вставать, не то что думать. Могу предположить, что могла забыть нечто важное — и тем самым совершенно нечаянно вызвала ваше недовольство. «А что ж заставило вас очнуться? Может, вам кто-то подсказал, что нужно пройти инициацию?» — задал наводящий вопрос светловолосый дракон. «В чём они меня подозревают вообще?» «Даже не знаю, когда и как я её прошла», — пробормотала я, сложив бровки домиком. «То, что это было в озере...» не вызывало сомнений, но вариант с бедной овечкой самый беспроигрышный, и я сделала ставку на него. Но где-то не срослось. Я допустила просчёт, потому что принц звякнул кружкой о блюдце и задал очень провокационный вопрос. «Вы тоже маг Элиса? Вы, как и сестра, получили дар?» Спросил, введя меня в новый ступор дракон. «Не-не-не, никаких магических академий. Меня ждёт мой уютный домик на берегу океана, где круглый год лето, просека и мачу с опахалами. Если, признаюсь, отправят учиться и выдадут замуж. А это вообще не входит в мои планы. У меня запись на год вперёд, и земля ждёт для новой жизни». «Но можно ли соврать? Вдруг драконы могут меня как-то проверить и наказать за ложь наследнику?» Я чувствовала, как под ногами разверзается пол, и я лечу в пропасть. «Я не знаю», — чуть нервно пожав плечами, выдавила из себя. «Если вы имеете в виду что-то вроде продемонстрированного Мелиссой из лечения котёнка, то нет» но, кажется, я могу заряжать артефакты». Наследник с шумом втянул в лёгкий воздух, а рыжий дракон вскочил на ноги. «Поверить не могу, аж две бесхозные магички! Как так получилось, что империя не взяла вас под опеку после гибели родителей, если род Арицких имеет такой потенциал?» «Вы у меня спрашиваете?» — пробормотала я. Но побратим наследника расслышал. «Нет, скорее удивляюсь. Кстати, разрешите представиться. Наследника вы наверняка знаете. Я — Даркморт Жаркот. А это...» — он махнул рукой на блондина. «Омандер Инейский». «Очень приятно. Из последних сил проявила вежливость я. Но на ваш вопрос могу лишь повторить подозрение своей няни — «Наших с Мелиссой родителей убили, и, как ей кажется, сделали так, чтобы о нас все забыли. Причин я не знаю». И развела руками, сделав скорбное лицо. Однако после моих слов поднялся на ноги и принялся прохаживаться по гостиной омандар Только принц продолжал сидеть на месте, но его хмурый вид дополнился глубокой задумчивостью, обозначенной складкой между бровями. Она меня загипнотизировала и манила разгладить пальцами. Я еле сдерживалась. Прямо напасть какая-то. Так прошло минуты три. А потом они все разом заговорили. Между собой, как будто меня в гостиной и нет. Это стряхнуло с мозгов морок и помогло от принца отвернуться. «Надо забирать девушек в столицу и проводить расследование», — заявил блондин. «Успеют пройти курс освоения силы до сезона. Старшая княжна при таком раскладе тоже будет допущена, несмотря на возраст», — обрадовал Рыжий. «Отправь вестник во дворец. Пусть пришлют за девушками грифонов и охрану, а мы займёмся расследованием случившегося семь лет назад», — приказал кому-то из побратимов принц — И тут на ноги вскочила уже я. «Минуточку, ваше высочество, я никуда не поеду. У меня бизнес, и вы не имеете никакого права меня его лишать. Я совершеннолетняя, полноправная хозяйка поместья и не обязана выходить замуж. Мне даром не нужен ваш сезон», — заявила я возмущённо. «Ишь, чего удумал? Этому не бывать. Для наследниц удельных владений...» В законе прописано исключение из общих правил. Они имели возможность оставаться хозяйками своих земель, не выходя замуж даже при наличии магии. Правда, минимальное обучение всё равно должны были пройти и сдать экзамен. Об этом мне принц и напомнил. Но вы обязаны пройти курс обучения. Я найму частного преподавателя для себя и для сестры, «Вам могут поставить блокирующие печати, если вы не сдадите экзамен. Уверена, что сдам. А не сдам — пофиг, на земле мне магия не нужна». «Значит, так тому и быть». Глядя на принца сверху вниз, отчеканила я холодно. «Что за бизнес у вас такой, что вы ради него? Отказываетесь от истинного женского предназначения стать женой и матерью?» — искренне удивился Омандар. Я глянула на него скептически. Разумеется, я любила своих детей и в будущей жизни тоже планировала их рождение, но называть замужество и материнство единственным истинным предназначением женщины — это прям сильно примитивно. У меня в поместье организован санаторий «Летящая ласточка». Он помогает женщинам прийти в форму после неудачных жизненных периодов всё же объяснила, гордо расправив плечи. «За месяц мы с клиентками худеем, оздоравливаем организм и омолаживаемся. Запись на год вперёд. Так что я не могу подвести ожидающих своей очереди дам и уехать с вами в столицу». «Вы делаете это при помощи магии? Кто выдал вам лицензию?» — задал принц очередной каверзный вопрос. Вот почему он такой красивый, но такой въедливый и противный. Но к подобному повороту я была готова, потому что уже объяснялась на эту тему соответствующим контролирующим органам горного удела. Нет, никакой магии. Мы занимаемся по методике князя Арицкого, моего отца. Я нашла её шесть месяцев назад, опробовала на себе, а потом уже по многочисленным просьбам знакомых — стала помогать и другим. «Методика? То есть князь Арицкий описал, что нужно делать женщинам, чтобы похудеть? Зачем ему это было надо?» усомнился в моих словах блондинистый побратим. «Вот он вообще самый противный». Но и к этому вопросу я тоже готовилась, потому что прозорливая умничка. Но и Дора подсказала, что на это могут внимание обратить. Я расписала режим и диету, зарисовала комплекс упражнений, описала другие процедуры от руки, отвезла записки в САРАС и издала в типографии брошюрку, чтобы не могли сверить почерки. Не только женщин. Отец интересовался оздоровлением всех людей. Это просто я решила работать с женщинами. Да-да. Для мужчин я тоже нашла место в своей книжке, потому что Дора сказала, что без них издание будет выглядеть подозрительным. Князь не мог уделять столько внимания лишь женщинам при живой, стройной жене. «Я хочу ознакомиться с этой методикой», заявил принц. «Сейчас принесу брошюру». С готовностью двинулась я к двери, но меня остановили. «Нет, вы не поняли». Мы с побратимами останемся на ваш курс, оценим его и вашу безопасность для окружающих. Заодно расследуем гибель ваших родителей, и тогда уже продолжим этот разговор. У вас есть свободные комнаты? Или нам раскинуть во дворе походные шатры? Я застыла на месте, пытаясь прийти в себя и ничем не выдать досады. Пападос случился конкретный.